И самое неприятное, что ответ практически напрашивался сам собой. Стрелял тот, кто знал Филимона Митрофановича и боялся быть им узнанным. На мгновение мне показалось, что даже готов назвать имя. — Никитушка, а я вот то что не пойму, ежели про енту гору проклятую вся деревня знает... — Да кое-что ж нам не сказали? — Понятия не имею. Но могу догадывать, что им это наверняка и в голову не взбрело. О нехорошем месте известно каждому, но никто не ассоциировал гору с копанием соли, а уж тем более с исчезновением Прохора и Рафея. По ассоциации. Хочешь быть незамеченным — стань под фонарем образ идентифицирован важно согласилась бабка за год нашего общения ега нахватался от меня всяких слов и применял их с хорошей пенсионерской смекалкой я то покуда тебя не было весточку кощую отправила пущай еще раз придет на собеседование Чую, чую темнитон на горбатый кази нас между трех сосен карусельно катает и цель у его прапа есть тайная это в смысле Ах, ахтишь мне участковый ты что же своей головой будешь думать а ли она у тебя чтоб туда пироги класть ну положим что за столько лет супруга его корга гордыня ненависти до да ярости преисполнился. Но нечто сам-то злодей преступный все енти годы крючком кружева на продажу вывязывал. И силы, и опыта, и хитрости у его уж как-никак все ж поболее будет. Я доведись им Серьезно драться, я б на кощей последний зов ставила. Так он вроде бы... Не в полной спортивной форме сейчас для виду представал я, но внутренне признал сразу. Бабка-то права, мощью ослабел, мяса не нарастил, — согласно открепнула чаю моя хозяйка. Но ум не растерял, а значит, хитрую паутину плетят. Хочу я на пару провокаций испытать где-то и проколится нам с ним честно играть нельзя а за выигрыш небось никто не поругает когда назначен рандеву? Да — до вечером же после заката солнечного то есть опять не спим а куда денешься над пробуждающейся деревенькой взлетел вверх крик первого петуха к нему мгновенно подключились остальные Старательно прикрикивая друг друга. Вот если бы они меня так будили, я был бы очень недоволен. А сейчас просто очень устал. Глаза пощипывает и ноги как ватные. Уже днем удастся прилечь хоть на пару часов. Должен же кто-нибудь жалеть бедных милиционеров. Добрый на зим заставил меня выпить на завтрак холодный ран с мелко нарезанной зеленью. Я почувствовал себя значительно бодрее. Митьку все так же кормили в синях. Дика, как тяжело раненного бойца, неизвестно какого фронта, перенесли на печь и сунули диетическую тыквенную кашу. Отпетый скандалист материл нас в полголоса, но все съел и даже выклянчивал у еги тушеных баклажанов с чесноком. Не дали. Это еда для здоровых мужчин. Мне самому мало, кстати. И еще вот... — Никитушка! Никита! Никитка! А, че Чи челочь Я вскинулся так резко, что едва не прикусил язык. На меня в упор смотрели три пары глаз. — Да и спит же на ваш швелино частковый! Наконец процедил дьяк и вовремя пригнулся уйдя от карательной за трещины моего напарника бабка сострадательно покачала головой просыпайся уж со вое вода гости к нам пожаловали я честно поплескал в лицо водой